уровень 2 определяем свое место в обществе. Если сознание на уровне 1 строит модель нашего положения в пространстве на основе физических ощущений, то сознание уровня 2 создает модель нашего места в обществе. Представим, что мы направляемся на важную вечеринку, где будут люди с которыми нам необходимо поддерживать хорошие отношения. Пока мы осматриваемся, пытаясь отыскать коллег, между гиппокампом, где обрабатывается память, мозжечковой миндалиной, где обрабатываются эмоции, и префронтальной корой, которая собирает информацию воедино, происходит интенсивный обмен информацией. К каждому зрительному образу мозг автоматически прикрепляет какую-нибудь эмоцию – радость, страх, гнев или ревность – и обрабатывает эту эмоцию в мозжечковой миндалине. Если вы увидите в толпе своего врага, от которого ожидаете ножа в спину, то новая эмоция, страх, будет обработана в мозжечковой миндалине, которая пошлет срочное сообщение в префронтальную кору, предупреждая о возможной опасности. Одновременно с этим эндокринной системе будет направлена команда начать подачу в кровь адреналина и других гормонов, повышая таким образом частоту сердечных сокращений и подготавливая вас к возможной реакции типа «дерись» или «беги». Но помимо умения узнавать других людей, мозг обладает загадочной способностью угадывать, о чем эти люди думают. Эту способность реконструировать мысли сородичей доктор Дэвид Примак из Пенсильванского университета предложил назвать теорией разума, хотя правильнее, вероятно, говорить об этом явлении как о понимании чужого сознания. Примечание. В нашей литературе принят термин «модель психического состояния человека». Конец примечания. В любом сложном сообществе всякой, кто обладает способностью верно угадывать намерения, мотивы и планы других его членов, имеет громадное преимущество в плане выживания перед теми, кто такой способности не имеет. Понимание чужого сознания позволяет человеку формировать союзы с другими людьми, изолировать врагов и скреплять дружбу, что сильно повышает его возможности и шансы на жизнь и продолжение рода. Некоторые антропологи даже считают, что овладение способностью понимать чужое сознание стало одним из важнейших этапов эволюции мозга. Но как реализуется понимание чужого сознания? Первое указание на механизм этого явления появилось в 1996 году, когда три доктора, Джакаморис Золатти, Леонардо Фогасси и Виттери, Галлезе открыли так называемые зеркальные нейроны. Эти нейроны срабатывают не только тогда, когда вы выполняете определенное действие, но и когда это же действие выполняет кто-то другой. Зеркальные нейроны реагируют как на физические действия, так и на эмоции. Они срабатывают, например, если вы испытываете какое-то чувство и считаете, что другой человек тоже испытывает это чувство. Зеркальные нейроны необходимы для мимикрии, а также для эмпатии, поскольку дают возможность не только копировать сложные действия другого человека, но и испытывать эмоции, которые, судя по всему, в данный момент испытывает этот человек. Зеркальные нейроны, вероятно, сыграли принципиально важную роль в эволюции человека, поскольку для сплочения племени необходимо сотрудничество. Впервые зеркальные нейроны были обнаружены в премоторной зоне коры головного мозга обезьян. Но с тех пор они найдены во многих других местах, в частности, в префронтальной коре мозга человека. Доктор Рамачандран высказывает уверенность, что без зеркальных нейронов человек не обрел бы самосознание, и делает вывод. Я предсказываю, что зеркальные нейроны сделают для психологии то же, что ДНК сделала для биологии обеспечат общие рамки и помогут объяснить самые разные ментальные способности, которые прежде оставались загадкой и не поддавались экспериментальной проверке. Следует сказать, однако, что любые научные результаты следует проверять и перепроверять. Нет сомнений, что некоторые нейроны выполняют зеркальную функцию, без которой невозможны ни эмпатия, ни мимикрия, ни другие подобные явления, но пока не существует единого мнения о том, что представляют собой эти нейроны. К примеру, некоторые критики утверждают, что такое поведение может быть характерно для многих нейронов, и что не существует единого класса нейронов, занятых подобными вещами.